Я же приказал тебе найти копию расписки и уничтожить ее Сеньор Каррера схватил за грудки сидевшего перед ним мужчину. Еще в день похорон барона ничего нельзя поручить таким как ты. Я уничтожил ее мужчина пьяно икнул и покачнулся когда он отпустил его. перерыв все бумаги в комнате барона я нашел расписку и уничтожил. разве я когда-то подводил тебя? Мы работаем вместе уже пять лет и только я делаю всю грязную работу. Они сидели в таверне в самом темном углу, где их никто не мог видеть, но Серджо Каррера все равно оглядывался по сторонам. Что было написано в этой расписке? Он в нетерпении уставился на своего дружка, который приложился к кружке с пивом. «Хватит пить, отвечай, Фабрицио!» «Я не помню», — мужчина утерся рукавом и протянул. «Что-то о долгах барона. Не помню». «О долгах барона?» — зашипел Каррера, брызгая слюной. «Ты должен был уничтожить копию расписки, в которой говорилось о переданных мне драгоценностях, чертов дурак!» Фабрицио испуганно хлопнул глазами, и тут же его снова схватили за грудки. «Ты должен все исправить этой ночью, иначе я убью тебя, понял?» «Я все сделаю, Серджио, я все сделаю!» зашептал он, краснее от нехватки воздуха. «Скажи что!» «Заткнись и слушай!» Каррера отпустил его и выпил вина. «Внимательно слушай!» «Наконец-то! Массимо, мы приехали еще час назад, но ты почтил нас своим присутствием только сейчас. Это не очень вежливо с твоей стороны». Немолодая, но все еще очень привлекательная женщина-осуждающая посмотрела на вошедшего в гостиную Марк Графа. У нее были густые темные волосы, пронизанные седыми прядями, благородное лицо с черными пытливыми глазами и по-королевски прямая осанка. Бежевое платье из тяжелого бархата было украшено богатой вышивкой из серебряных нитей, а декольте в виде каре обрамляло нежнейшее кружево. Туго затянутый корсет подчеркивал подчёркивал подевичьи стройную фигуру, и все ее движения были плавными и грациозными. «Матушка, прошу прощения, что заставил вас ждать». Масима склонился и поцеловал изящную руку, унизанную перстнями. «У меня были кое-какие дела». «Дератея, ты до сих пор не можешь принять того, что наш дорогой Массимо не нет с жидкими усиками, и у него есть обязанности». Еще одна женщина, полная противоположность матери Марк Графа, приблизилась к ним и с любовью взглянула на него. «Здравствуй, дорогой». Это была невысокая, полненькая дама с веселыми озорными глазами и милыми ямочками на щеках. Серебристые локоны красиво обрамляли ее головку, а пухлые щёки сияли румянцем. На ней было шелковое платье модного зеленого цвета, расшитое черными цветами, а декольте прикрывала кружевная косынка. «Тётушка Марселла, я очень рад вас видеть!» Масима поцеловал мягкую ручку, пахнущую вербеной, и она тут же потрепала его по голове. «Не устаю восхищаться тобой! Да чего же хорош!» «Надеюсь, ты выпьешь с нами чаю!» Доротея не могла долго обижаться на сына и уже смотрела на него с обожанием. «Хотя после дороги я бы выпила хорошего вина». «Конечно, я выпью с вами и вина, и чаю», — рассмеялся Марк -граф и помог женщинам устроиться за небольшим столиком возле окна. «Для вас, дамы, у меня всегда найдется время. Как вы перенесли дорогу?» «Ужасно!» Доротея потерла виски и, схватив со стола веер, принялась обмахиваться им. «Жарко!» Насекомые залетают в открытые окна, а если закрыть их, то наваливается такая духота, что невозможно дышать полной грудью. У меня так затекли ноги, что я еле сняла туфли. «Ваша светлость, вы слишком изнежены», — захохотала Марселла, и ее объемные формы заколыхались под тонким шелком. «Хотя я и выше вас по положению, но не ною, как вы». Массима с трудом сдерживал улыбку, наблюдая за матерью и тёткой. Он ужасно соскучился по ним. «Наше положение одинаково», — фыркнула Доротея. «Мы обе вдовы». Но ну, не скажи», — Марселла подмигнула племяннику. «Ты вдова маркграфа, а я герцога». «Марк-графы почти как герцоги и имеют сходную власть». На бледных щеках вдовствующей графини заолели пятна от возмущения. «Это да». но во время походов им всегда приходилось следовать за герцогским знаменем», язвительно парировала Марселла, и Массимо решил, что пора заканчивать с этими выяснениями, чей статус выше. «Когда я увидел, сколько экипажей прибыло с вами, я грешным делом подумал, что вы решили переехать в мой дом навсегда». «О, нет, дорогой!» — тётка широко улыбнулась. «Тебе нужно совершенно другое общество, более молодое и привлекательное. Да, Доротея?» «Мы привезли к празднику поваров и ещё кое-каких слуг». Вдова Маркграфа стрельнула в свою сестру недовольным взглядом, Все еще нервничая из-за их легкого, но вечного спора. Спорить они любили обе, и делали это часто и с удовольствием. На праздник сиреневой ночи в замок прибудут высокородные гости, и все должно быть на высшем уровне. И, кстати, все они будут со своими отпрысками. «Вы намекаете на женскую половину этих отпрысков». Массима веселился вовсю и, отправив слугу, принёсшего вино, сам наполнил бокалы. «Ты сам выразил желание жениться». Доротея пригубила рубиновую жидкость и блаженно прикрыла глаза. «И самый лучший способ рассмотреть невест — это маскарад на празднике сиреневой ночи. После полуночи все снимут маски, и ты сможешь выбрать достойную девушку, а до этого пригласить на танец их всех, чтобы перекинуться парой слов». «Только ты забыла сказать, что среди этих милых дам будут и богатые вдовы, желающие заполучить марк графа в мужья, и донны, внешность которых похожа на смертный грех», — снова хохотнула Марселла. «Их мамаши вдребезги разобьются, чтобы подсунуть свое чадо». «Что ты такое говоришь?» — Доротея повернулась к сыну и сказала. «Не слушай её. Все девушки милые и воспитаны». «Особенно милые дочери графа Алехандро де Биетти». Не унималась тётушка, принимаясь за второй бокал. «У Лауры огромный нос, с такими широкими ноздрями, что в них поместится рыночная площадь и церковь святого Антонио. А Кьяра прячет под платьем кривые ноги, покрытые черными волосами». «О, Господи, ваша светлость! Откуда вы знаете, что творится под юбкой у дочери графа Дебиетти?» Массимо громко захохотал, не в силах больше сдерживать себя. «Об этом судачит весь высший свет». Она довольно заёрзала в кресле, поглядывая на свою сестру, у которой Рот принял вид вытянутой буквы «О». «Да-да», — Ноги видела портниха, снимавшая мерки на платье для маскарада. «Кстати, дорогой, обе сестры нарядятся пастушками. Старайся держаться от них подальше». «Вы сомневаетесь в моей способности выбрать себе жену, что так опекаетесь этим процессом?» Марграф уже представлял, какой бедлам будет твориться в его замке всю эту неделю до праздника. «Но я поспешу вас разочаровать. Это будет только мой выбор и никак не ваш». «Прислушаться к советам умудренных опытом женщин тоже не помешает», — наставительно произнесла Доротея. «Вот, например, Луиджина дикацию носит тусы. тут же добавила тетушка, не обращая внимания на возмущение сестры. «Через десяток лет они будут такими же, как и у её отца». «Марсела, хватит!» — не выдержала вдовствующая графиня и схватилась за голову. «Ты меня утомляешь своей язвительностью, а ты меня — отсутствием вкуса». Та поправила серебристые локоны и хлопнула ладошкой по столу. «О, Мадонна, ты невыносима!» «Оставлю вас за сим милым разговором и отправлюсь заниматься делами, которые требуют моего вмешательства». Массимо поднялся и, поцеловав руки обеим дамам, быстро покинул гостиную, пока его голова не вспухла от бесконечных препирательств любимых родственниц. Он вышел на узкий балкон, с которого открывался шикарный вид, убегая до самого горизонта изумрудными виноградниками и желтой лентой дороги. По ней мчались два всадника, окутанные клубами пыли, и Марграф улыбнулся. На виллу Мистика Салары отправились его люди. «Эти двое?» стоили целой королевской армии и станут охранять сирот до тех пор, пока в этом будет необходимость. Еще один человек отправился к нотариальной конторе Серджо Каррера, и теперь за этим мерзавцем будет установлена слежка. Маркграф был уверен, что он начнет действовать незамедлительно, ведь украдено было немало. Массимо широко улыбнулся, вспомнив выразительные и лукавые глаза малышки Изабель. «Какая горячая штучка!» Смуглая, с красивым изломом бровей и длинными пушистыми ресницами. А какая милая родинка на щечке! Темпераментная, страстная, прямолинейная в своих суждениях. А взгляд смелый, радостный и глубокий. Настоящая энталика. Как только мы вышли из экипажа марграфа, Графа, Лучан испуганно уставилась куда-то за мою спину, и я медленно обернулась, ожидая чего угодно. Но это были не злодеи и даже не соседи во главе с теткой Франческой, а двое всадников, в одном из которых я узнала парня, не пропускавшего нас в замок. «Так это вы!» — воскликнул он, подойдя ближе. «Хозяйка мистика Салары!» «Изабель Декантини!» «Да, а вы?» «Мне было интересно, что он делает здесь». «Не иначе Массимо Горола прислал». «Так и оказалось». «Мы прибыли по приказу марк -графа, чтобы охранять вас, Донна Изабель». Он вежливо поклонился и представился. «Стефан Тотти. Роберто Нерри». Второй мужчина тоже поклонился и сказал. «С нами вам нечего бояться, Донна. Никто не посмеет причинить вам зла». На душе стало легко и спокойно. марк -граф исполнил свое обещание, причем довольно оперативно, что не могло не радовать. Марко и Матео были в восторге и до самого вечера крутились возле мужчин, благоговейно рассматривая кинжал Стефана и шпагу Роберта. Мальчишки засыпали их вопросами, и к чести мужчин они терпеливо отвечали на каждый из них. Я проведала вихря и обнаружила, что чувствует он себя куда лучше. Похоже, мазь Густава действительно снимала боль, и конь с удовольствием угостился кусочком сахара и несколькими морковками. Он ласково тыкался бархатными губами в мои руки, а потом положил мне на плечо свою большую голову. «Мой хороший», — шептала я, гладя его по шелковистой гриве. Все наладится. Я тебе обещаю». Когда я вышла из конюшни, ко мне подошел Стефан и сказал, «Донна Изабель, уже вечереет, и вам бы лучше вернуться в дом. Кто знает, что может случиться». «Да, конечно». Я послушно направилась к дому, понимая, что он прав. «Вы голодны? Пора ужинать». «Не откажусь». улыбнулся Стефан, следуя за мной. «Тем более из кухни доносятся такие ароматы». Лучана приготовила пышный и сочный омлет, обжаренный на сливочном масле и лазанью. Для меня стало тем, что это замечательное блюдо уже было в меню интолийцев. Оно готовилось в специальной сковороде без ручки, в которую Лучана клала несколько слоев тонкого теста, чередуя его с овощным рагу и сыром. От вина мужчины отказались, что говорило об их профессионализме и ответственности. Ну, а мы выпили горячего чая и уже собрались разойтись по комнатам, но Роберто остановил нас. «Донна Изабель, сегодня вы все должны устроиться в одной комнате. Это для вашей же безопасности. Но перед тем, как пойти спать, поднимитесь в свою спальню и несколько минут побудьте там. Подойдите к окну, задерните шторы, после чего потушите свечи и выходите в коридор». «Ух ты!» «А можно мы будем ждать злодея вместе с вами?» Глазки Матео загорелись, а Марко суетливо забегал вокруг Стефана, деловито хмуря брови. «У вас другая задача», — Роберто присел, чтобы быть на одном уровне с близнецами. «И она намного сложнее нашей. Вы должны охранять женщин. Если вдруг мы упустим злодея, и он, пробравшись в дом, найдет комнату, где прячутся дамы, вы встретите его и зададите трёпки. Хорошо?» «Даже не сомневайтесь, сеньор Роберто!» Марко вытянулся в струнку и задрал подбородок. «Он не уйдет от нас!» «Мы точно можем на вас положиться!» Мужчина посмотрел на Матео, и тот важно кивнул. «Да, сеньор, женщины будут под надежной охраной!» Мы переглянулись с Лучаной, пряча улыбки, и отправились готовиться к ночи. Она стелить постель в своей комнате, а я — ходить по своей спальне. После того, как я выполнила все, что от меня требовалось, и вышла в коридор, в мою комнату вошел Стефан и остался там, пожелав спокойной ночи. Роберто же покинул дом и растворился в темноте. Наша семья устроилась в комнате Лучаны. Мы с ней в креслах, накрывшись легкими пледами, а мальчишки на кровати. Они, конечно же, не могли лежать спокойно, возбужденные происходящим, и постоянно бегали к двери, прислушиваясь ко всем звукам, доносившимся из коридора. Время перевалило за полночь, и на прикроватном столике уже догорала половинка свечи, которую мы оставили, чтобы она рассеивала жуткую темноту. Близнецы все таки уснули, а следом за ними тоненько захрапела лучана, сложив руки на животе. Я долго крепилась, но все же и на меня начала опускаться лёгкая, приятная дремота. Громкие крики выдернули меня из этого блаженного состояния, и я вскочила на ноги, таращась в темноту. Свеча погасла, и в плотном мраке я не видела даже пальцев на своей руке. «Изабель, что это?» — раздался с кровати тоненький голосок Матео, и, стараясь сохранять спокойствие, я сказала. «Не двигайтесь с места. Все оставайтесь там, где находитесь. К дверям не подходить, ясно?» «Да», — в один голос ответили близнецы, а Лучана начала читать молитву. После этого одинокого крика в доме воцарилась гнетущая тишина — и когда в коридоре послышались чьи-то шаги, я нащупала кочергу, стоявшую возле камина, и сжала ее в руке. «Дона Изабель!» — из коридора раздался голос Стефана, и я, облегченно выдохнув, бросилась к двери. «Откройте! Это я, Стефан!» Нащупав засов, я отодвинула его и увидела улыбающегося мужчину, держащего подсвечник. «Что случилось?» — я пыталась разглядеть на нем следы драки, но он был так же аккуратен, как и в тот момент, когда мы расстались. «Слава богу, ничего». Он вошел в комнату и все с той же улыбкой сообщил. «Злодеи схвачены, и завтра будут доставлены в замок Марграфа. Это было так просто, что я даже немного расстроился». А случилось вот что. Один из бандитов, как и предполагал Роберто, пробрался в мою спальню через окно, чтобы задушить меня, а потом расправиться и с остальными, а его подельник ждал сигнала, чтобы поджечь виллу. Таким образом, Серджио Каррера хотел замести следы, Подумаешь, свеча упала или плохо затушили очаг на кухне. Такое часто бывает. Стефан легко справился со злодеем, а через некоторое время Роберта приволок и его товарищи, которые от страха даже не сопротивлялся. Их заперли до утра в подвале, и только после этого мужчины выпили немного вина. Возбужденные этим происшествием, никто уже не ложился, и даже мальчишки, поспавшие всего несколько часов, не отходили от нас, снова засыпая вопросами Стефана и Роберта. Над холмами поднялось оранжевое солнце, и бандитов со связанными за спиной руками потащили по дороге к городу. Они бежали за лошадьми, понурив лохматые головы, и Лучиана плевала им вслед, шепча такие словечки, что даже у меня загорались уши. Может, старая Эдмунда имела в виду этот не случившийся пожар? Ведь бандиты собирались поджечь виллу, но ее предсказание звучало достаточно странно, чтобы делать какие-либо выводы, и я решила не забивать себе голову догадками. Этот день прошел довольно спокойно, но, как бы мы ни крепились, ближе к вечеру нас начало клонить сон, сказывалось в полное переживание бессонная ночь. Мы разошлись по комнатам, и стоило моей голове коснуться подушки — Я тут же провалилась в забытье. Когда по всему дому пронесся грохот, я испуганно села в кровати и сразу же почувствовала укол в сердце, предчувствие, что в это позднее время в мистика Салары пришла беда. Так и случилось. Предсказание Эдмунды сбылось. Держа над головой подсвечник, она распахнула дверь, и мы замерли, глядя на почерневшего от копоти Густава. По его щекам катились слезы, оставляя светлые дорожки, и он дрожал, как в лихорадке. Деревня сгорела, заикаясь прошептал мужчина и уронил обгоревшую шляпу. Ни один дом не уцелел. Я посмотрела за его спину и под ярким светом луны увидела деревенских жителей в грязной одежде и с закопченными лицами. Их было человек пятнадцать взрослых и кучка детей разного возраста. Как это случилось? Я даже на минуту растерялась, все еще не в силах прийти в себя от озна. «Деревню подожгли!» Из толпы выступил коренастый мужчина с пучком горелых волос на обожженной голове и подошел ближе. Каменные дома не могли загореться так быстро один за другим, но они вспыхивали, будто факелы, и несколько человек погибло, их придавило обрушившимися кровлями. Из толпы послышались всхлипы, и меня словно холодной водой окатили, отчего я моментально пришла в чувство. «Проходите в дом!» «Нужно осмотреть детей. Среди вас есть еще раненые?» «Мы пришли, чтобы просить вас об убежище. Здесь есть пустые сараи». Ко мне подошел Густава, и я видела, что его руки до сих пор дрожат. «Ты не слышал, что я сказала?» Я посмотрела через плечо и улыбнулась. Лучана настишь распахнула двери. «Заходите в дом. Нечего стоять на улице». Прижимаясь друг к другу, люди потянулись к открытой двери, и я услышала тихий голос Густава. «Благослови вас, Господь, за ваше доброе сердце, Донна, и вашу семью». Пока мы помогли раненым, успокоили и накормили детей, за окнами забрежил рассвет. Нужно было что-то делать. Люди оказались на улице, и у большинства из них не было даже во что переодеться. Я отвела Густава в сторону и сказала, «Нужно поехать в город и купить одежду людям. У меня есть кое-какие сбережения, их должно хватить». «Да вы что!» Мужчина изумленно уставился на меня. «Вам само эти деньги пригодятся». «И оставить их в горелом тряпье?» Я похлопала его по руке и добавила. "Густава, это мои люди, и я должна заботиться о них». Он больше ничего не сказал, лишь кивнул головой и пошел в конюшню за красоткой, спокойной и ласковой лошадкой, которая возила урожай с виноградников и на которой мы возили добро к ростовщику. Я вернулась домой, чтобы переодеться и взять деньги, пока Густава готовит телегу, и тут же была затянута лучаной на кухню. Донна Изабель, у меня есть идея по поводу деревенских. Помните, что за виллой есть домишки? Маленькие, с покосившимися крышами. В них когда-то дворовые слуги жили. Если их немного подремонтировать, то они будут вполне пригодны для жилья. На первое время сойдет, а там видно будет. Это замечательная идея. Я на радостях обняла свою предприимчивую помощницу. Думаю, мужчины с легкостью приведут их в порядок. Я вернусь из города, и мы посмотрим на эти домишки». «А зачем вы в город собрались?» Лучана удивленно посмотрела на меня. «И не сказали ведь ничего». «Хочу одежду купить для людей», — ответила я, ожидая протеста с ее стороны, но она неожиданно поддержала меня. «Это правильно, Донна. Они благодарны вам будут и всегда помогут». Вы скажите Густаву, чтобы он провел вас в лавку готовой одежды. У Кривой Сильвии отменные вещи. Простые люди, если сами не шьют, то только у нее их и покупают. Идите, собирайтесь, а я пойду мерки сниму с погорельцев». Через час мы с Густавой и еще несколькими мужчинами ехали по пыльной дороге в сторону города, изнывая от невыносимой духоты и палящего солнца. Я решила подстраховаться и взяла с собой самых больших парней, которым подыскала кое-какие вещи в шкафу барона. Они были немного малы на этих здоровяков, но все лучше, чем рубахи да штаны с дырами, в пятнах от копоти и сажи. Сидя на мягком сене, я изучала листок с размерами и количеством одежды. Восемь юбок, восемь женских блуз, восемь передников и столько же платков с корсажами, семь мужских рубах, семь жилетов и семь бриджей. Также ко всему этому нужно было купить гетры и чипцы. Для детей был отдельный список, но вещи ребятишек не сильно отличались от того, что носили взрослые. Лавка Кривой Сильвии пристроилась одним боком к мясному прилавку, а вторым — к булочной, и когда я увидела ее хозяйку, то сразу поняла, отчего у нее такое прозвище. Женщина имела небольшой горб, и ее правое плечо было ниже левого — Но это никак не отразилось на ее подвижности, и как только я вошла внутрь лавки, Сильвия выскочила из-за прилавка и суетливо завертелась вокруг меня. У нее были темные волосы, прикрытые белоснежным чепцом, и, на удивление, миловидное лицо с яркими выразительными глазами. Простая блуза с изящной вышивкой на рукавах, однотонный корсаж, умело подогнанный под ее своеобразную фигуру, и длинная юбка синего цвета выглядели очень чистыми и аккуратными. На вид ей было около сорока лет. А возможно и меньше. Лавка была небольшой, но набитой товаром под завязку. На высоких стеллажах лежали рулоны простой ткани, среди которой были лен, сукно и шерсть темных цветов. На прилавке стояли бобины с нитками и ящик с разноцветными лентами. Грубо вырезанные деревянные манекены демонстрировали женские и мужские костюмы, которые носили небогатые горожане или деревенские жители. Чем я могу вам помочь, Донна? Она окинула меня быстрым оценивающим взглядом. «У меня есть чудесные юбки из плотного льна, и...» «Мне нужно все, что есть в этом списке. В вашей лавке я найду столько вещей». Я протянула ей листок, и, пробежав по нему глазами, она удивленно приподняла брови. «Думаю, я смогу найти все, что вам нужно». Сильвия еще раз взглянула на меня и сказала. «Вы готовы выложить приличную сумму?» «Я заплачу». Мне пришлось достать кошель с деньгами и потрясти у нее предносом. Сейчас все будет донно. Сильвия Мигом все устроит. Глазом моргнуть не успеете. Она действительно очень быстро собрала все вещи и вскоре на широком прилавке лежали аккуратные стопки. Я засунула покупки в мешки, привезенные с собой, и расплатилась с Сильвией, которая светилась от счастья. Еще бы за один раз продать столько товара. Проезжая мимо конторы Каррера, я заметила, что на дверях висит огромный замок, а вывеска отсутствует. Неужели его арестовали? И хорошо по делам мерзавцу. Когда мы вернулись домой, меня ждал сюрприз. Вместе месте Кассалары прибыли гости. Я с некоторым волнением увидела во дворе виллы вооруженных людей и, в телеги, помчалась к дому. Донна, Донна, Лучана вся дрожала от возбуждения. У нас, у нас, что у нас? «Мне сделалось дурно. Неужели опять что-то случилось?» «Советник Донна Масима Нагорола. Выдохнула она и ткнула пальцем на дверь гостиной. «О, Мадонна! Он здесь собственной персоной!» Почему-то я тоже занервничала, но тут же одернула себя. «Да что такого? Приехал человек узнать, как дела. Что в этом удивительного? Соберись!» Это был пожилой мужчина среднего роста с седыми волосами и широкими плечами, который обтягивал пыльный бархатный камзол. Видимо, он тоже ехал верхом. Его проницательный взгляд казался холодным, но лишь до того момента, как он улыбнулся. Строгое лицо тут же стало приветливым и открытым, и я почувствовала к нему симпатию. «Приветствую вас», — я легонько присела и, выпрямившись, вежливо поинтересовалась, «что привело вас в мой дом?» «Очень приятно познакомиться, Донна Дикантине». Мужчина поцеловал мне руку и представился. «Меня зовут Адамо Дебьянко. Я советник Маркграфа. Он отправил меня к вам с очень важной миссией. И что же это?» Я заволновалась пуще прежнего и не зря. «Имею честь вернуть вам то, что принадлежит вашей семье». Советник повернулся и взял со столика большую шкатулку. «Прошу, Донна, Изабель». Дрожащими руками я открыла ее и ахнула. Это было настоящее богатство. Несколько колье с драгоценными камнями, браслеты, серьги и персни — Все это переливалось под лучами полуденного солнца, слепило глаза, и я тихо воскликнула, осенённая внезапной мыслью. «Да тут хватит на новую деревню и на мои виноградники!» Если советник и удивился, то вида не показал. Он подождал, пока мой взгляд не стал осмысленным, и сказал. «Всего хорошего, Донна Дикантине! Прощайте!» «Подождите!» Я закрыла шкатулку и подошла к нему. «Прошу вас, передайте марграфу что наша семья очень благодарна ему за помощь. Обязательно передам!» Он поклонился и вышел из гостиной, а я медленно опустилась в кресло, все еще не в силах прийти в себя от внезапной радости. В комнату вошла Лучана и испуганно уставилась на меня. «Донна, Изабель, все в порядке? У вас такое лицо!» «Посмотри в шкатулку!» Я протянула ей свою сокровищницу, улыбаясь на все тридцать два зуба. Она осторожно открыла ее и, зарыдав, бросилась обнимать меня. «О, Господи, Матерь Божья, я не верю, не верю!» А я верила. Верила и знала, что теперь все пойдет по-другому, и мистика Салары вернется к прежней жизни и процветанию. «Нет, нет, нет ты еще раз нет!» Голос тетушки Марсел разносился по всем этажам замка, и Массимо, улыбаясь, покачал головой, направляясь в бальный зал. «Это ужасно, Доротея! Ты хочешь моей смерти?» «Что на этот раз?» — Марграф вошел в распахнутые двери, и его брови поползли вверх. «Святой Франциск, что это?» «А это мой милый племянник, последствия неуёмной активности Доротеи!» Тетушка стояла на стремянке, и пыталась сорвать огромный сиреневый бант из органзы, висевший над камином. Она решила превратить этот дом в спальню девственницы. «Немедленно оставь бант в покое!» Вдовствующая графиня ударила носком изящной туфельки по стремянке, и та опасно зашаталась. «Ты! Ты! Разрушительница!» Массимо вовремя оказался рядом, и тетушка с воплем свалилась прямо в его руки. «О, родное, спасибо тебе! Ты спас меня от смерти!» Доротея фыркнула и, вырвав бант из рук Марселлы, протянула его слуге. Повесь обратно. Марграф поставил тетушку на пол и вежливо поинтересовался. Матушка, вы скупили всю органзу в инталии. Естественно! Тетушка Марсела одарила доротею гневным взглядом. Теперь девицам придется хорошенько постараться, чтобы найти хоть кусок этой проклятой органзы. Бальный зал был украшен драпировками, не спадающими вдоль окон воланами и воздушными бантами всех оттенков сиреневого. Все это развивалось на легком сквозняке и отражалось в многочисленных зеркалах, отчего у Масима зарябило в глазах. «Такое ощущение, будто из всего этого великолепия сейчас вылетит стайка фей и затрепещет крылышками», — насмешливо протянул он, и тётушка тут же закивала, поджав губы. Если это будут феи, приглашенные доротеи, то не хватит никакой органзы, чтобы прикрыть их сомнительные прелести. Носы, торчащие уши и редкие зубы. Марселла повернулась к племяннику и деловито поинтересовалась. А ты знал, что редкие зубы признак ехидства, хитрости, слабоумия и безволия? Увы, нет, с серьезным лицом ответил Массимо. Но благодаря вам я теперь во всеоружии. О себе говорите, герцогине. Язвительно поинтересовалась Доротея, не скрывая издевательской улыбки. В щель между вашими зубами влезет трехярусный праздничный торт. О, тетушка сжала кулачки и уже приготовилась вылить на графиню потоки желчи, но сдержалась и почти мило ответила: Ты можешь не пропихивать своих тощих девиц, сестрица, массима даже не посмотрит на них. Я еще не видела список приглашенных, который составила ты, графиня все пылала от возмущения. Сомневаюсь, что среди твоих кандидаток найдутся приличные особы. Ты всегда благоволила к девицам, похожим на бомбалоны. Их можно присыпать сахарной пудрой и подавать к чаю. Бомбалони — итальянские пончики из дрожжевого теста с начинкой. Что? Марселла потянулась за бантом из органзы, но в этот момент в бальный зал вошел адама Дебьянко и, поклонившись, сказал. Ваша светлость, поручение выполнено. «Изабель Дикантини благодарит вас за помощь ее семье». «Кто такая эта Изабель?» Доротея посмотрела на сына, и они с Марселой переглянулись. «Массимо». «Все вопросы потом, дамы». Марк -граф поцеловал им ручки и вместе со своим советником покинул бальный зал. «Ты видела, как загорелись глаза нашего дорогого Массимо? Тетушка приподняла длинные юбки и возбужденно зашагала перед графиней. «Меня снедает любопытство». «Изабель Дикантини», — задумчиво протянула Доротея, провожая глазами кругленький вихрь в голубом платье. «Прекрати бегать, Марселла, у меня кружится голова». «Мы должны узнать, кто эта Донна». Тетушка резко остановилась и широко улыбнулась. Незамедлительно. «Она так и сказала, хватит на новую деревню и виноградники?» Марк Граф с нескрываемым любопытством слушал рассказ своего советника. «Именно так, ваша светлость», — улыбнулся адама Дебьянко. «Но после я понял, что она имела в виду. Этой ночью сгорела деревня, в которой жили люди, работающие на виноградниках Мистика Салары. Похоже, ее намеренно подожгли». «Сгорела деревня?» Массимо гневно нахмурился. «Что происходит на этих землях? Неужели у нотариуса остались еще сообщники?» «Не думаю», — возразил советник. Те двое, что работали на него, рассказали все вплоть до каждого слова, произнесенного в их тесной компании. Наш Стефан умеет развязывать языки. «Тогда что за страсти крутятся вокруг виллы этих сирот?» Марграф задумчиво почесал подбородок. «Борьба за земли?» «Похоже на то», — согласился с его предположением Адаму и мягко сказал. «Ваша светлость, вы не должны оставлять эту семью. Они ведь не выстоят в одиночку». «Конечно нет, даму. Массимо снова представил глаза маленькой хозяйки виноградников и, стараясь быть максимально серьезным, сказал. «А теперь слушай. Отправляйся в город и посети ювелиров, насколько я помню их всего двое. Передай каждому из них моё распоряжение. Если Изабель Декантини принесет украшения на продажу, пусть дают за них самую высокую цену. Я возмещу любую сумму после того, как драгоценности доставят в замок». «Сегодня же все сделаю». Советник вышел из кабинета, а Марк задумался, глядя в окно на раскинувшийся внизу город. Что же за стержень в этой девочке-женщине, которая так отчаянно борется за свою землю? Другая давно бы сложила руки и сдалась на волю мужчины, выйдя замуж за первого, кто смог бы предложить ей безбедное существование. Изабель де Декантини вгрызалась в эту жизнь с упорством, достойным уважения. неужели юная девушка оказалась настолько стойкой и предприимчивой, что решилась восстановить деревню за деньги от продажи драгоценностей. Этот поступок говорил о многом. Мало того, что она заботилась о своих людях, но и понимала, что таким способом сохранит виноградники. Он вдруг вспомнил о письме, в котором семья Гуэра просила обратить внимание на мистика Салары и, порывшись в бумагах, нашел его. Положив перед собой пропахший приторными духами лист, Массимо снова перечитал отрывистые строки, написанные размашистым почерком, и у него чуть не свело зубы от неприкрытой лести. «Ваша светлость, семья Гуэра низко кланяется вам и благодарит за все милости, которыми вы одариваете своих подданных. Мы каждый день возносим Господу молитвы о здоровье и процветании вашей семьи». «Это большое счастье иметь такого господина, блань которого простирается над нами, как благословение Божье. Но мы чувствуем, что грядет беда, и не можем быть равнодушными. Дочь барона Лусио Кантини и его малолетние сыновья остались сиротами, и без крепкой хозяйственной руки их жизнь превратится в жалкое существование. Изабель Кантини молода и неопытна, девушку легко обвести вокруг пальца, и ей нужна защита». Если вы поспособствуете ее браку с достойным человеком, то окажете Мистика Салары неоценимую помощь. В нашей семье есть два холостых сеньора, которые могут возложить на свои плечи всю ответственность за семью барона и его земли. Просим вас, обратите ваше драгоценнейшее внимание на Джузеппе и Диего Гуэра. Любой из них станет прекрасным супругом для бедной девочки. С глубоким уважением, Франческо Гуэра. Масима скомкал письмо и рассмеялся, откинув голову на спинку кресла. «Невозможно представить Изабель женой одного из этих сеньоров. Это казалось чем-то противоестественным. Живая, умная, непосредственная девочка и два борова с лоснящимися щеками. А кто мог бы быть ее мужем?» Масима замер, скованный этой внезапной мыслью. «Изабель уже в том возрасте, когда пора выходить замуж и рожать детей», Вероятно, у нее есть поклонники. Она хороша. Домишки, о которых говорила Лучиана, оказались совсем неплохими. Построек было всего пять, и я решила поселить там семьи с детьми. Мужчины сразу же принялись за ремонт крыш. Женщины выметали мусор, чистили очаги и белили стены. Мы с Лучаной помогали им, чем могли, и даже мальчишки присоединились к общему труду, таская маленькие ведерки с водой в большую катку. После обеда я навестила вихря и, как всегда, принесла ему гостинцы, которым он был несказанно рад. Конь фыркал, кивал головой, и я даже расчесала ему густую гриву, после чего заплела по бокам косички. «Какой красавец!» — приговаривала я, водя щеткой по его бокам, старательно обходя рану. «Скоро будем ездить с тобой на прогулки. Пощипаешь травку, воздухом подышишь». Вихрь слушал, прял ушами, и его умные глаза почти с человеческим пониманием смотрели на меня. Нужно вывести его хотя бы в оливковую рощу, ведь постоянно находиться в конюшне — еще то испытание. После общения с Вихрем я нашла Густаву и попросила его провести меня в деревню, чтобы оценить масштабы бедствия. Проходя мимо виноградников, он грустно покачал головой и тяжело вздохнув сказал. «Стоит жара, и виноград начинает вялиться прямо на кустах. Сколько урожая пропадет за это время! Вы уж извините нас, Донна!» «Вам мне за что извиняться, твердо сказала я и спросила. Есть же еще более поздние сорта, ведь так? Да, конечно, кивнул он. На них вся надежда. Но почему же? Я подошла к виноградному кусту и, сорвав гроздь уже подвявшего винограда, поднесла ее к носу. «М -м, какой аромат. А ведь из-за изюмленного винограда тоже делают вино. Например, мое любимое Пасито ди Пантелерия. Насыщенные ароматами фруктов, вяленого инжира, фиников, изюма и меда. «Густаво, из этого винограда мы тоже сделаем вино». Я с удовольствием съела виноград, наслаждаясь его теплым сладким вкусом. И оно будет даже лучше, чем обычное. «В смысле?» Мужчина остановился и с интересом взглянул на меня. «Мы оставим гроздья на лозе, чтобы ягоды усохли почти до состояния изюма». Потом, как обычно это делается, отправим его под пресс, приготовим сусло. Я одушевилась этой идеей, и Густава тоже. Он снял шляпу, почесал голову и с уважением протянул. «А в этом что-то есть. Давайте попробуем. А если вяленый и раздавленный виноград добавить в уже перебродившее вино и вызвать еще одно брожение? И чего мы добьемся? Я тоже остановилась и, задрав голову, смотрела на высокого Густава, освещенного яркими лучами полуденного солнца. «Вино приобретет дополнительную крепость, новый вкус и аромат», ответил он и покачал головой. «Вы прирожденный винодел, дон. Видать, гены вашего покойного батюшки дают о себе знать». «Ага, как же. Это даёт о себе знать моя богатая жизнь, в которой я пила самые лучшие вина». Когда мы завернули за холм, я охнула, увидев страшную картину. закопченные коробки домов, рухнувшие крыши, выгоревшие сады и почерневшая трава. Запах гари коснулся моих ноздрей, и у меня сжалось сердце. Кто мог совершить столь чудовищное преступление? Зная, что в окутанных ночным сном домах есть женщины и дети, этот человек не пожалел и их. Мы пошли по улице, внимательно рассматривая каменные островы, И я вдруг заметила в кустах по ту сторону дороги какое-то движение, и до моих ушей донесся странный звук, похожий на тоненькое подвывание. «Густаво, смотри!» Мужчина направился туда, а я пошла за ним следом, и чем ближе мы подходили, тем отчетливее становилось тихое повизгивание. Раздвинув ветви, Густава присел, и я выглянула из-за его плеча. На траве рядом с мертвой матерью плакали двое белых щенков. Собака лежала, вытянув лапы. На ее морде застыла гримаса ужасных мук, а язык вывалился и посинел. Ее отравили, сделал вывод Густава, указав на клочья пены вокруг рта бедняги. Похоже, что те, кто поджег деревню, сначала отравили собак каким-то очень сильным ядом. Это собака погибшего Арила. Она успела оттащить щенков в безопасное место и умерла, а тела остальных собак сгорели при пожаре. Ничего не оставалось делать, как забрать щенков с собой. Они притихли на моих руках и, казалось, уснули. «Вот вам еще забота», — усмехнулся Густава, а я с нежностью посмотрела на сопящих крох и сказала, «Мальчишки будут в восторге. Пусть дают им имена и учатся быть ответственными». «А что вы хотели увидеть в деревне?» — вдруг спросил Густава, и я честно призналась. «Мне хотелось посмотреть...» Можно ли отремонтировать дома? По-моему, можно, да? Починить крыши, вставить рамы. Вы что, собираетесь отстраивать деревню? На лице мужчины отразилась вся гамма чувств, которые он испытывал. Донна, это стоит огромных денег. Что же это за хозяйка, которая не заботится о своих людях? После работы человеку нужно возвращаться в теплый уютный дом. Тогда и трудиться он будет с душой. А это нужно нам всем. «Не так ли?» «Мне порой кажется, что вы не юная девушка, а умудренная опытом сеньора», — рассмеялся Густаво. «Удивительно, как это все в вас сочетается». «Вы же сами сказали, что это наследственное», — тоже засмеялась я. «От отца». Марко и Матео были на седьмом небе от счастья, увидев щенков. Они тут же утащили их на кухню, чтобы покормить, а когда вернулись... заявили, что щенков зовут Чико и Пеппе. У Чика было темное пятнышко на лбу, а у Пеппе — темный кончик на пушистом хвостике. Они как привязанные бегали за близнецами, и сразу стало ясно, что эта дружба навсегда. «О, моя дорогая, как же я рада тебя видеть!» Франческу было не узнать, и её надменное высокомерное выражение лица сменилось на радостное и восхищённое. «Николетта, детка!» «Я тоже рада видеть вас, тётушка». Молодая красивая девушка с большими медалевидными глазами, опушёнными длинными ресницами и ямочками на розовых щеках бросилась в её объятия. «Сколько мы не виделись? Год или больше?» «С прошлого Рождества, милая», — вздохнула Франческа, прижимая к себе племянницу. «Ты стала ещё краше!» «Мне не терпится узнать о предстоящем празднике». Николетта окинула недовольным взглядом слуг, которые носили ее вещи от экипажа к дому. Какие нерасторопные! Тетушка Франческа, вам стоит быть с ними построже. Шевелитесь, недотепы! рявкнула на них тетка и снова принялась улыбаться племяннице. Бал в честь праздника Сиреневой ночи обещает быть грандиозным. Поговаривают, что марк -граф присматривает себе жену, и бал-маскарад именно для этого и организован. Ты думаешь, почему я так срочно вызвала тебя? «Если мы породнимся с на Горола, для нас откроются все двери». «Но с чего вы взяли, что он обратит на меня внимание?» Николетта кокетливо взмахнула ресницами. «Там наверняка будет полно девиц, желающих покорить сердце Маркграфа». «Ни одна из них не обладает и капли твоей красоты, Нико», воскликнула Франческа и потащила девушку к дому. «Ты ведь как ангел, спустившийся с небес». Марк граф, не устоит перед твоим очарованием, уж поверь мне. Мы должны выбрать тебе самое красивое платье. «Кузина!» Диего почти скатился со ступенек, когда они вошли в большой холл. «Нико!» «О, мой дорогой брат!» Девушка протянула ему ухоженные ручки, и он расцеловал их. «Я так скучала!» «Ты удивительная красавица!» Восхищенно протянул он, разглядывая сестру, и, завидев отца, сказал... «Отец, посмотри, в какой цветок превратилась наша Николетта!» «Детка!» Диего обнял племянницу и с умилением заглянул в ее глаза. «Я всегда знал, что ты расцветешь, но эти полтора года изменили тебя до неузнаваемости. Ты похожа на свою мать, упокой Господь ее душу. Как там наш брат? Почему он не приехал с тобой?» «У отца много дел на фабрике», — ответила девушка, и, заметив, что ее горничная уронила шляпную коробку, гневно прошипела. «Если ты испортишь мне шляпу, я с тебя три шкуры спущу, мерзавка!» «Никогда не понимала хозяев, которые носятся со своими слугами», — фыркнула Франческа, поглаживая племянницу по плечу. «Их нужно пороть несколько раз на дню, чтобы они ответственнее относились к своим обязанностям». Пойдем, дорогая, я покажу тебе твою комнату». На следующий день мы с Густава снова отправились в деревню, чтобы примерно прикинуть, сколько стройматериалов уйдет на восстановление домов. Причем нужно было еще внести в эту сумму зарплату плотников и кровельщиков. Обойдя все дома, мы сошлись на мнении, что нам нужна черепица, стропила, рамы и двери. Полы во всех постройках были каменными, и после хорошей уборки на них не останется и следа от копоти. Стены обмажутся глиной и побелятся, а вот мебель тоже придется заказать плотникам. хотя бы элементарные столы, стулья и кровати. Я заходила в каждый дом вместе с Густаво, осматривала повреждения, и вскоре была вся черная от сажи, но довольная проделанной работой. Вытерев кое-как о грязные руки, я вышла на улицу и сразу же увидела на дороге темного всадника, освещенного лучами утреннего солнца. Он стремительно приближался, и с непонятным волнением я узнала в нём Нагороло. Что он делает здесь? Выйдя за остатки сгоревшего забора, я смотрела, как он спрыгивает с коня и направляется ко мне. «Донна Изабель!» Он взял мою руку и поцеловал ее, не переставая улыбаться. «Ваша светлость!» Я присела, не понимая, какого черта он посмеивается, разглядывая меня. «Что вы делаете здесь?» Марк -граф огляделся и протянул. «Это ужасно!» «Я подсчитываю, сколько мне примерно понадобится материала на восстановление деревни», ответила я и тоже спросила. «А что вас привело сюда, ваша светлость?» «Мне хотелось лично сообщить вам, что Серджио Каррера наказан. Он находится в тюрьме, где вместе со своими сообщниками ожидает суда», — сказал он и добавил. «Но вас не оказалось дома». «Лучиана сказала, что я здесь», — догадалась я, и он кивнул. «Вы что, пришли сюда одна?» Марграф изящным движением достал из кармана белоснежный платок и принялся вытирать мне лицо. «Это не очень разумно с вашей стороны». «Нет, я здесь не одна», — тихо ответила я, испытывая невероятные чувства от его прикосновений. «Со мной Густаво. Что вы делаете?» «Вытираю сажу», — ответил он и тихо рассмеялся. «Вы похожи на трубочиста». Я вспыхнула, представив, как выгляжу, и отобрала у него платок. «Можно я сама?» «Конечно». на Нагоролу убрал руки за спину и вдруг поинтересовался. «Вы справитесь со всем этим?» «В смысле, с восстановлением деревни?» «Я всегда довожу начатое до конца», — гордо произнесла я и посмотрела на платок. Он был безнадежно испорчен. Что же в таком случае с моим лицом? Из-за обгоревших руин показался Густаво и почтительно склонил голову, приветствуя Марк Графа. «Здравствуйте, ваша светлость». «Здравствуй, Густаво», — он дружелюбно ответил на его приветствие и заговорил с ним. «Как урожай на виноградниках». Сейчас людям тяжело и, наверное, много винограда пришло в негодность. Донна Изабель предоставила нам жилье, и уже завтра мы выйдем на работу. Густава чувствовал себя неловко перед ним и, как всегда, мял шляпу, переминаясь с ноги на ногу. Нашей хозяюшке не нужно переживать. Мы теперь за нее и вагоне в воду. Я понимала, что нужно пригласить Маркграфа на обед, и, чтобы закончить этот разговор с диферамбами в сторону моей персоны, сказала: Ваша светлость! «Вы останетесь на обед?» «С удовольствием», — сразу же согласился он, и мы пошли по дороге к вилле, обсуждая виноградники и сгоревшую деревню. «Мне бы хотелось помочь вам в восстановлении деревни», — вдруг сказал он и посмотрел на меня долгим внимательным взглядом. «Вы разрешите, Донна Изабель?» «Интересно, что он имеет в виду? Мне, конечно, хотелось принять от него помощь, но позволить я себе этого не могла. С какой стати?» За каждую помощь всегда нужно платить, и кто знает, что он потребует от меня. Я девушка молодая, невинная, и мне не хотелось быть кому-то обязанной, даже такому мужчине, как Масима Нагороло. Я благодарю вас за внимание к моей семье, за помощь в возвращении драгоценностей, но остальное я сделаю сама, как можно вежливее отказала я и заметила быстрый взгляд Густава, брошенный на меня. Наверное, ему бы хотелось, чтобы я приняла помощь марграфа, но нет. Это моё решение. Я знал, что вы так ответите. Марграф нисколько не обиделся и даже улыбнулся. Но все же нельзя быть такой несговорчивой, Донна. Знаете, моё предложение без срока давности, и если вы все таки решитесь принять его, только скажите. Мне было приятно слышать такие слова. И чего греха таить, мне нравился Массимо. Но я не была уверена в том, что он не хочет просто поразвлечься симпатичной девицей, которую можно подкупить мужскими поступками. Если честно, в это я не очень верила, но, зная, какими бывают порой мужчины, не спешила доверять даже самым распрекрасным из них. Мы вошли во двор виллы, и мое сердце сделало кульбит. Красивый экипаж стоял перед самыми ступенями, и, имея опыт неприятных визитов, я напряглась. Кто на этот раз? Но к моему удивлению марграф изумленно приподнял брови и протянул: "Какого чёрта здесь делает мой экипаж? Ваш экипаж? Я только сейчас обратила внимание, что на дверце кареты тускло поблескивает герб: серебряный меч, золотая звезда над ним и парочка львов по бокам. Такой же герб было на том экипаже, который привёз нас случайно из замка марграфа, а может, это был он самый. Массимо Нагороллы передал поводье Густава и, быстро поднявшись по ступеням, мы вошли в холл. «Вербена», — тихо произнёс он и прищурился. «Что это значит?» Я недоуменно взглянула на него. «А это значит, что здесь моя тётушка, а с ней и графиня», — ответил Марк -граф, и не успела я еще раз удивиться. В дверях, ведущих в гостиную, появились две дамы. «О, ваша светлость, и вы здесь!» Красивая статная женщина с седыми волосами переводила любопытный взгляд с Массимо на меня. «Дорогой, а кто эта чумазая Донна рядом с тобой?» Кругленькая сеньора в ярком, цвет весенней травки, платье приложила к глазам золотой ларнет и посмотрела на меня. Это чумазая Донна — хозяйка этого дома, Донна Изабель Декантини», — ответил Марграф, и его брови сошлись на переносице. «Могу ли я задать встречный вопрос? Что вы здесь делаете?» Когда-то мы были очень дружны с баронессой Аллегрой Дикантини, матерью Изабель. Высокая дама в темном элегантном платье подошла ко мне и протянула руки. «Дитя, позволь, я посмотрю на тебя». Сгорая от стыда, я подала ей свои черные отца же руки, но она не обратила на это внимания и сжала их в теплом приветствии. Похоже, это и есть матушка Маркграфа. «Ты так похожа на Олегру, милая». Мне очень жаль, что ее жизнь оборвалась в самом расцвете. Да, я тоже помню ее, ставила свое слово тетушка и обошла нас несколько раз, пристально разглядывая меня. Она была невероятно красивой девушкой. Меня зовут Доротея, представилась мать Масима, и посмотрела на тетушку. А это моя сестра Марселла, вдовствующая герцогиня Висконти. «Я очень рада нашему знакомству, вашей светлости. Я сделала Книксон и подумала, что они нашли самое неподходящее время для визита. Мой внешний вид оставлял желать лучшего». «Я услышала имя Изабель, когда мы были в бальном зале», — Доротея повернулась к сыну. «И вспомнила, что знала ее матушку. Это ужасная история с драгоценностями». «Откуда вам это известно?» Массимо приподнял бровь, и я поняла, что он злится. «Дорогой, пора перестать удивляться нашей осведомленности, хмыкнула тетушка Марселла и тут же заявила. «Мы приехали, чтобы пригласить Донну Изабель на бал в честь праздника Сиреневой ночи. Девочке нужно развеяться и выйти в свет». «Конечно», — поддержала ее графиня и, окинув мою фигуру быстрым взглядом, сказала, «Мне бы очень хотелось сделать что-нибудь для дочери олегры Лучиана пребывала в полнейшем шоке от такого общества за один раз собравшимся в нашем доме, и когда я поднялась наверх, чтобы привести себя в порядок перед обедом, возбужденно сказала. «Донна, это невероятно! Марграф, его матушка, вдовствующая герцогиня! Чем я буду их угощать? Они, наверное, привыкли деликатесы разные кушать, а я министроны приготовила». Министроны. Появившийся столетия назад в качестве блюда для бедняков суп минестрона впитал в себя культуру разных эпох и регионов. Считается, что ингредиентами первого супа, приготовленного приблизительно в XVI веке, были бобы, горох, зелень, лук и сало. Составляющие Миннестроне под влиянием тех или иных событий менялись регулярно. «Не переживайте вы так», — успокоила я ее, быстренько умывшись над фарфоровым тазом. «Ваша стряпня не сравнится ни с какими деликатесами». Она помогла надеть мне чистое платье и прошептала. «Неужели графиня знала Дону Алегру? «Похоже на то». Я пригладила волосы и посмотрела на нее. «И нам это на руку. Когда и кому мешали связи?» «Они что, хотят, чтобы вы присутствовали на балу в замке?» Лучана затянула лентой на моем корсаже и придирчиво смотрела со всех сторон. «Красавица!» «А почему бы и не поприсутствовать?» Я озорно улыбнулась. «Все-таки мой отец барон, и я имею право на такие развлечения». Снизу раздалось веселое тявканье, и я отправилась к гостям, дабы их не пришлось спасать от любопытных носов Марко и Матео. Гости пили кофе в гостиной, и мальчишки с любопытством разглядывали незнакомых им людей, стоя в дверях. Щенки уселись у их ног и виляли хвостами, высунув языки. А его светлостью!» Я подтолкнула близнецов к Марграфу. Это мои братья Марко и Матео. Добрый день, ваша светлость! В один голос звонко произнесли они, и Массимо улыбнулся им. Приветствую, сеньоры! Мне очень приятно познакомиться с вами. Малышня тут же заважничала, и бочком направилась к графине и тётушке Марселе. Ваша светлость? Матео приложился к ручке матери Маркграфа, и брови женщины поползли вверх. Мое почтение! Марко согнулся пополам, заложив руку за спину и проделал тот же ритуал с вдовствующей герцогиней. Женщина расхохоталась и весело воскликнула. «Мадонна! Да они чудесны!» Я тоже была приятно удивлена. Мои братья оказались галантными кавалерами, несмотря на столь юный возраст. «Сеньоры, вы составите нам компанию за обедом?» Совершенно серьезно поинтересовалась графиня, и Матео также серьезно ответил ей. «Мы с братом просим прощения, вашей светлости, но нас за завтраком заставили съесть слишком много каши». «Раз так, то мы не смеем настаивать», — Марк граф веселился вовсю, глядя на близнецов. «Было приятно познакомиться с вами». Мальчишки важно дошли до дверей, но как только оказались за ними, помчались, сломя голову под звонки Лайчико и Пеппы. «Какие очаровательные сорванцы!» — восхитилась тётушка Марсела. Из них вырастут покорители женских сердец. «Дорогая, как тебе удается совмещать заботу о виноградниках и вилле с воспитанием мальчиков?» Графиня выглядела удивлённой. «Ты сама еще находишься в таком нежном возрасте?» «Мне пришлось рано повзрослеть», — ответила я и заметила, как Массимо смотрит. Он словно изучал меня, словно хотел докопаться до скрытых глубин. Но у него это не получалось, и он загорался еще сильнее. Да, судьба оказалась жестока к вам, вздохнула женщина, и в это время в гостиную вошла Лучана. Прошу к столу. Вопреки переживаниям бедной женщины, ее министроны понравился всем, а особенно тетушке Марк Графа, которая не скупилась на похвалу. Я догадывалась, что Лучана стоит за дверями, слушает, что говорят о ее стрипне и довольно улыбается. Изабель, детка, мы хотим сделать тебе подарок. Графиня отложила приборы и промокнула губы салфеткой. «Платье. В нем ты отправишься на бал. Завтра на виллу приедет портниха и снимет с тебя мерки». «Но...» — я хотела возразить, но герцогиня не дала мне этого сделать. «Никаких «но», дорогая. Просто прими от нас этот дар. Тем более он от чистого сердца». «Советую не отказываться», — смеясь шепнул мне Марк Граф. «Иначе эти сеньоры устроят скандал». «Я все слышу!» — тетушка Марселла пригрозила ему пальцем. «Несмотря на возраст, у меня отличный слух». Уже на улице, после того, как Массиму помог своим родственницам устроиться в экипаже, он задержался и сказал. «Донна Изабель, я прошу прощения за моих неугомонных, сеньор. Мы отняли у вас много времени и подозреваю, что наше неожиданное появление добавило вам хлопот». «Что вы? Вам не стоит извиняться». ответила я, улыбаясь графине, которая наблюдала за нами из окошка кареты. Я рада, что познакомилась с ними. Они замечательные. «С этим не поспоришь». Марграф поцеловал мне руку и запрыгнул в седло. «До встречи, Донна Изабель». «До встречи, Ваша Светлость». Я еще долго смотрела на удаляющийся экипаж и всадника на темном жеребце и не могла перестать улыбаться. «Это просто чудо какое-то», тихо произнесла за моей спиной Лучан. «Не иначе, как его светлость неравнодушен к вам». «С чего это вы решили?» Я резко развернулась к ней и нахмурилась. «Глупости?» все всё-таки жизнь прожила, и кое-что смысле в этих делах». Она упрямо поджала губы. «Точно вам говорю. Марграфу вы приглянулись». «И слышать ничего не хочу». Я крутнулась на каблуках и направилась в хозяйственную часть двора. Пойду посмотрю, как устроились наши погорельцы. Но мое сердце радостно трепыхнулось от слов Лучианы. Я, конечно, замечала его взгляды, да и внимание, которое он мне оказывал, не было похоже на проявление дружеской заботы, но делать поспешные выводы не решалось. Время покажет. А возле домишек, постепенно принимавших ухоженный вид, деревенские устроили небольшой праздник — На грубо сколоченном столе стояли вино, сыр и виноград в большом керамическом блюде. Возле него собрались мужчины и женщины, переодетые в новую одежду, и, завидев меня, замахали руками. Дона Изабель, просим вас к столу! Не побрезгуйте выпить с нами вина! С удовольствием. Я подошла к ним, и рабочие наперебой начали благодарить меня за одежду и угол, столпившись вокруг. Это было приятно. но я чувствовала себя неловко, и чтобы прекратить поток дифферамбов, подняла кружку и сказала. «Давайте лучше выпьем за лучшие времена, которые ждут нас впереди». «За лучшие времена!» — раздались выкрики и сразу же застучали кружки. «За нашу Донну!» Я присела на длинную скамью и, переполненная какой-то светлой благостью, принялась наблюдать за детишками, играющими рядом со взрослыми. На душе было хорошо и спокойно. «Донна Изабель», — рядом присел Густаво и с грустью произнёс. «Мужчины сегодня похоронили двух погибших, Арила и старушку Кэтти». «Это очень печально», — ответила я и сразу же спросила. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Помогать-то некому. Одинокие они были», — сказал мужчина и, немного помолчав, сказал. «Я как раз по этому поводу. Их дома пострадали так же, как и остальных». но я считаю, что их тоже нужно отремонтировать. Несколько семей из работников Антонио Галли хотят перейти к вам». «Почему?» Я с любопытством посмотрела на него. «Им так плохо у Антонио Галли, что они рвутся в условия, которые намного хуже?» «О, вы многого не знаете», — вздохнул Густаво. «Работники этого франта получают копейки и живут в домах вместе с мышами и плесенью. Как только они узнали, что вы делаете для своих людей, — Захотели перейти к вам. Они готовы сделать это прямо сейчас, если вы найдете для них место. Я, конечно, не против, но здесь уже не осталось свободных домов. Им придется ждать, когда мы восстановим деревню. Некоторые из наших предложили потесниться. Мужчина широко улыбнулся и кивнул на приятную полненькую девушку. Например, Элиза и Агустина давно нравятся друг другу и сразу обвенчаются, как только вы дадите добро. После этого Агустина переедет к ней со своими дочерьми. Раз такое дело, пусть приходит. Я не знала, как воспринимать это событие. С одной стороны, хорошо, когда на винограднике появятся еще руки, а с другой, смогу ли я обеспечить их? Это правильное решение, — поддержал меня Густаво. Молодые крепкие работники в цене, и их не так просто найти. Все стараются держаться на мест и редко уходят от одного хозяина к другому. «Тогда передай, что их тут ждут», — сказала я и снова блаженно прикрыла глаза, чувствуя, как внутри разливается приятное тепло от вина. «Изабель! Изабель!» — громкий голосок Матео прозвучал неожиданно, и я услышала в нем испуганные и возбужденные нотки. «Что случилось?» «Там... там... твой будущий муж приехал». «Что? Какой еще муж?» Я смотрела на брата, бегущего ко мне, все больше хмурилась. Да когда же все это закончится? Рабочие тоже замолчали и с любопытством наблюдали за происходящим. Что происходит, Донном? Густаво привстал, глядя на дорожку, ведущую во двор виллы. Не знаю, но собираюсь разобраться. Я резко поднялась и успела сделать всего лишь несколько шагов, как из-за кустов олеандра показалась высокая темная фигура и направилась мне навстречу. Я остановилась, пристально разглядывая незнакомца, за которым бежала лучана с взволнованным и испуганным лицом. Это был молодой мужчина, лет 30 с небольшим, высокий, худощавый и подтянутый. Его можно было бы назвать привлекательным, если бы не выражение брезгливости, застывшее на надменном лице. Он вертел головой, рассматривая все, что его окружало, и мне это ой как не нравилось. Наконец он увидел меня и остановился. «Донна Изабель?» С кем имею честь? Холодно поинтересовалась я, не собираясь расшаркиваться перед ним. Незнакомый человек, предъявляющий права на меня, не заслуживал моей вежливости. Родриго Ди Кантини, представился он, слегка, будто нехотя, склонив голову. Вы не помните меня, дорогая кузина? Мы часто встречались с вами, когда наша семья жила в Италии. Замечательно. Кузен? Двоюродный брат, значит. «Интересно, по линии матери или отца?» «И поэтому вы решили появиться именно сейчас и объявить себя моим будущим мужем?» Насмешливо поинтересовалась я, и он недовольно скривился. «Мы долгое время прожили на юго-западном побережье Индии. Вы ведь знаете, что мой отец и ваш дядюшка — священнослужитель?» «Этот праведный человек так и погиб, неся свой тяжелый крест миссионерского служения». сказал он пронзая меня строгим взглядом. Теперь я возложил на себя эту непростую миссию и уже пять лет веду к свету овец, заблудших во тьме язычества. Все думали, что вы тоже погибли от лихорадки, — охнула лучана и медленно опустилась на пустой цветочный вазон, который опасно закачался под ней. Я помню, как покойный барон скорбела смерти брата и его семьи. Это какая-то ошибка. процедил Родриго. «Да, отца и мать унесла лихорадка Денге, но мы с сестрой остались живы. Мария сейчас живет в другом штате и замужем за таким же преданным служению человеком. Они проповедуют учение Христа в самых труднодоступных поселениях». «Всё это, конечно, достойно уважения», сказала я, абсолютно не понимая, каким боком вся эта история связана с нашей женитьбой. «Но мне бы хотелось услышать ответ на свой вопрос, кузен». «Почему вы решили, что я стану вашей женой?» «Может, мы поговорим об этом в более подходящей для этого обстановке?» Родриго недовольно взглянул на кучку людей с любопытством, слушающих наш разговор. «Я бы не отказался от чашки чая». Лучана снова охнула и помчалась обратно, а мы медленно пошли за ней. Я заметила, что мальчишки следуют за нами, прячась в кустах, и незаметно улыбнулась. «А где тот малец, который помчался к вам, чтобы оповестить о моем приезде?» Вдруг спросил кузен и покрутил головой по сторонам. «Я хотел бы провести с ним беседу о правилах поведения. Вы что, позволяете детям-прислуги бегать по дому? Да еще с собаками?» «Дети-прислуги?» Я сначала не поняла, о ком он говорит, а потом до меня дошло. Кузен принял Матео за сына служанки. Похоже, сидя в своей Индии, он был не в курсе, что у его дяди родились кроме меня еще двое ребят. Да и в чумазом Матео, который играл с деревенскими мальчишками в «Лягушке», было трудно распознать на барона. Лягушки. На площадке чертят линию старта. Сначала к ней подходит первый игрок. Он садится на корточки, просовывает руки под коленями и захватывает себя за лодыжки. Получается поза лягушки. В этой позе от линии старта он совершает три прыжка. Последнее место приземления отмечают, только нужно сразу договориться, что отмечают, например, где стояла пятка. То же самое повторяет второй, третий игроки. Выигрывает тот, кто дальше других прыгнул лягушачьим прыжком. Я промолчала, дабы не травмировать его брезгливую натуру. Пусть Лучиана приведет мальчишек в порядок, а потом я предъявлю их кузену. Мы устроились в гостиной в ожидании чая, и Родриго, прокашлявшись, продолжил. «Так вот, дорогая Изабель, мистико Салары когда-то был домом и моего отца тоже. Титул унаследовал старший брат, как и земли с виноградниками, а отец принял сан, женился и ушел в служение Богу. Но так как теперь Вилла осталась без хозяина, я имею полное право претендовать на наследство как единственный мужчина в этой семье». «О как!» Я молча слушала его и не хотела перебивать, «Желаю узнать планы этого меркантильного священника. Интересно, а зачем я ему в роли жены?» В гостиную вошла Лучана с подносом и, кидая на него неприязненные взгляды, расставила чайные принадлежности на столике. «Вы останетесь на ужин, Дон Родриго?» «Я планирую пробыть здесь не менее двух недель», — объявил он, отчего у нее вытянулось лицо. «После венчания с донной Изабель я продам виллу, и мы отправимся в Индию». Раздался грохот, и поднос покатился по полу, дребезжа своим металлическим телом. «Как продадите виллу?» Бедная женщина даже не заметила, что уронила его. «Зачем?» «Донна Изабель?» — кузен раздраженно посмотрел на меня. «Ваша прислуга будет участвовать в нашем разговоре?» «Нет, конечно», — еле сдерживаясь, ответила я и попросила Лучану. «Идите на кухню и займитесь ужином». Она подняла поднос и чуть не плача вышла из гостиной. Я принял решение жениться на вас, чтобы все было по-честному. Оно пришло сразу, как только я услышал печальную весть о смерти дядюшки. Родриго взял чашку с чаем и поднес ее к носу. Да. В Индии чай на порядок лучше. Так вот, я ведь не могу оставить вас на улице или переселить в какой-нибудь захудалый домишка, будучи человеком, который чтит христианские ценности, одна из которых. милосердие. А сейчас я еще больше убедился в правильности сего решения. Вы довольно милая девушка и непременно станете олицетворением добра и благости среди язычников и их ужасных обычаев. В этот момент я чуть не захохотала и вовремя успела закашляться в платок, чтобы чай не пошел носом и не испортил мой добрый и благостный образ. «Что с вами?» Кузен внимательно наблюдал за мной, видимо, желая увидеть восторг и счастье в моих глазах. «Прошу прощения», — запершила в горле, — ответила я и сказала. «Дорогой кузен, я вынуждена оставить вас. Мне нужно отдать распоряжение по поводу ужина и заняться кое-какими делами. А вы можете прогуляться по окрестностям. Здесь очень красиво. Лучиана покажет вам вашу комнату». «Вы ничего не скажете на мое предложение?» Он удивленно приподнял брови. За ужином мы все детально обсудим, пообещала я и быстренько ретировалась, не в силах терпеть его общество. Что теперь будет? Лучана бросилась ко мне, как только я переступила порог кухни. кухне. Дона, это конец. Он ведь действительно имеет права на все это. Успокойтесь, я улыбнулась ей. Вы забыли кое-какой нюанс. А вот кузена ждет небольшой сюрприз. Найдите мальчиков и приведите их в порядок. Они тоже будут присутствовать на ужине. И да, выделите Родриго самую лучшую комнату, хотя я думаю, что он не задержится надолго. «Что вы задумали, Донна?» — взволнованно спросила Лучана. «Мне страшно». «Ничего, за меня все сделал Бог и мои родители». Я подмигнула ей и со спокойной душой отправилась на конюшню проведать вихря. А на улице поднялся ветер, и его порывы становились все сильнее и чаще. Зашумели кроны оливковых деревьев, и я посмотрела вверх. Голубое небо, озаренное солнечными лучами, все еще ярко слепило глаза, но тяжелая свинцовая туча уже приближалась из-за горизонта. Она разрасталась на глазах, будто чернильное пятно на белой скатерти, и я услышала глухие раскаты грома. Только грозы еще не хватало. Гроза разразилась в тот момент, когда мы устроились за столом. В столовой было уютно, горели свечи, плотно задернутые шторы не пропускали в комнату яркие отблески молний, и лишь в раскаты грома сотрясали каменные стены мистика Салары. Родриго сидел напротив меня и выглядел довольным и умиротворенным. «Благодарю за комнату, которую вы мне выделили, дорогая кузина», сказал он, накладывая в тарелку овощную рагу. «Из нее прекрасные виды из окна». «Виноградники, как зеленое море. Эти земли стоят огромное количество денег». Я молча слушала его, предвкушая дальнейшее развитие событий, а кузен продолжал радовать меня своими радужными мечтами. Положив на стол кожаную папку, он хлопнул по ней рукой и деловито произнес: «Вот это документы, подтверждающие мою принадлежность к роду Декантини, а также прошение на имя Маркграфа, чтобы он подтвердил передачу земель в мое распоряжение». И вот еще что. Если у вас остались какие-то сбережения от отца или украшения от покойной матери, прошу передать их мне. Так будет надежнее. И хочу вам сказать, кузина, что я невероятно сожалею о смерти ваших родителей. Баранесса ведь умерла родами, не так ли? Мне нужно обязательно посетить могилы дядюшки, Донны Олегры и почившего младенца». «Какого младенца?» — переспросила я, глядя на него невинными глазами. Почившего. Он недоуменно посмотрел на меня и добавил. Ваша матушка ведь скончалась родами? Матушка, да, кивнула я и отложила салфетку, прикрывавшую мои колени. Но никаких почивших младенцев не было. Я поднялась и, открыв дверь, крикнула: Лучана, приведи мальчиков! Кузен Родриго хочет познакомиться с ними. Каких мальчиков? Мужчина напрягся, поглядывая на двери. О ком вы говорите, Донна Изабель? О ваших кузенах, Марко и Матео Ди Кантини. Стараясь выглядеть серьёзной, ответила я. Они так похожи на своего отца. Чудесные ребята. Мальчишки вошли в гостиную, и я просто умилилась их преобразившейся внешности. Чистенькие, аккуратно причесанные, в белоснежных рубашках и чёрных бриджиках. Они были очень похожи на маленьких принцев. «Добрый вечер, сеньор Родриго!» В один голос поздоровались они с обалдевшим кузеном. «Мы очень рады видеть вас в своем доме!» Лучана поставила для них тарелки и, скрывая улыбку, вышла из гостиной. «Почему вы сразу не сказали мне, что у вас есть братья?» Кузен нервно поправил воротник, словно он не давал ему дышать. «А разве вы позволили мне это сделать?» Спокойно ответила я и продолжила ужинать. «Мне кажется, вы были так увлечены своими идеями о будущем мистика Салары, что слышали только себя». «Что ж...» «Я счастлив, что барон оставил наследников, и в будущем эти земли будут управляться мужчиной». Кузен взял себя в руки, что делало ему честь. «Но все же я настаиваю на нашем браке. Вам нужна помощь в управлении поместьем до совершеннолетия мальчиков». «Мне кажется, что вам стоит найти себе жену, которая станет разделять ваши взгляды и последует за вами в Индию». «Как можно дружелюбнее», — ответила я, понимая, что бедняга и так испытал шок. «Своими виноградниками я в состоянии управлять сама, и мне не нужны опекуны, даже в вашем лице, кузен». «Вы молодая девушка. Это просто неприлично самой заниматься хозяйственными и денежными делами». Родриго раздраженно оттолкнул от себя тарелку. «Донна Изабель, вы должны...» «Я никому ничего не должна». Моё дружелюбие моментально испарилось, и я превратилась в сплошной лед. И никто не может выдать меня замуж без моего согласия. Может, выражение его лица вдруг стало неприятным и эхидным. Если я обращусь к Марк он обязательно примет правильное решение. Я потратил столько денег на дорогу сюда не для того, чтобы так просто сдаться и уехать, слушая малолетнюю девицу. «Обращайтесь куда хотите». Не знаю почему, но я была уверена в том, что Марграф ни за что в жизни не заставит меня выйти замуж за этого человека. Могу пожелать вам удачи в этом нелегком деле. В его глазах вспыхнуло возмущение, но он промолчал и, схватив бокал с вином, осушил его до дна. Похоже, Родриго собирался идти до конца. Ужин прошел в напряженном молчании, и, отказавшись от чая, кузен откланялся и ушёл к себе. В гостиную заглянула Лучана и, волнуясь, спросила: Ну что? Он был не очень рад новым членам семьи, засмеялась я, любой с близнецами, которые с удовольствием ели ореховый пирог. Но нам абсолютно плевать на его чувства, правда, сорванцы. Братья закивали и радостно заулыбались, не переставая выковыривать пальцами орехи из ароматного мякиша. Вы же, сыновья барона! Я шлепнула их по ручонкам и пригрозила. «Не будете вести себя за столом подобающим образом, запрув чулане?» «Нет!» — Марка хитро прищурился. «Ты нас любишь!» «А вы этим бессовестно пользуетесь!» Я не могла не улыбаться, глядя на них. И в мою голову вдруг пришла волнующая мысль. «У меня ведь тоже могут быть дети, которых не случилось в прошлой жизни!»